2, 26 Что-то определенно пошло не так И почувствовал неприятности я куда раньше, чем добрался до родной усадьбы в Заветина. Несколько часов дороги, тягучее выматывающее чувство опасности, преследовало меня Бежала по дороге, следом завидавшей виду усталой 21 Волги Будто норвя вцепиться в задний бампер острыми кривыми зубами Гнала до самого поворота с шоссе И только там отстала, бесельно рыча. Я, наконец, почувствовал себя дома, но не в безопасности. Пока еще нет. Прямая угроза исчезла там, где асфальт под колесами сменился раскатанным грунтом. Здесь меня надежно защищала не только родовая магия, но и стены домов вокруг, и люди, и сама земля. Могучие охранные заклятия, пожалуй, даже посильнее тех, что дед с Андреем Георгиевичем навешивали зимой и неспокойной весной, я нащупал чуть ли не за километр или полтора до усадьбы. Полетение сурово гудели в невидимом простым смертном мире и отдавали чуть ли не физической боли в зубах и где-то под ребрами. Елизаветина словно готовилась к осаде. Причина тому могла быть только одна. На этот раз роду и фамильному гнезду Горочаковых угрожало то, что оказалось важнее даже моего исчезновения чуть ли не на целые сутки. И чем ближе я подъезжал к дому, тем сильнее становилось тоскливое ощущение. Охранники на воротах, сразу трое с одаренным во главе, вообще не обратили внимания на незнакомую машину. Только закивали, разглядев меня за рулем, и пропустили. Без вопросов, без разговоров, то ли вообще не знали, что наследника рода Горочаковых похитили, то ли были озадачены чем-то посерьёзней. Сначала мне показалось, что деда вообще нет дома. Обычно я чувствовал его дары чуть ли не от самого въезда в Елизаветина, а сейчас только у самых стен. Привычная мощь исчезла, став похожей на сдувшийся морщинистый шарик. Сжалась в едва теплещийся комок, видимо, чтобы хоть когда сохранить остаток сил, которых едва хватало поддерживать жизнь в почти столетнем теле. Дед явно ощущал себя паршивее некуда, а выглядел еще хуже. Сидел на диване в гостиной, закутавший столстенное зимнее одеяло, хоть и дома и было почти жарко. Чашка с горячим чаем стояла на столике в паре шагов, но такая осталась нетронутой. Похоже, старику попросту не хватало сил дотянуться до нее самому а попросить помощи помешала то ли гордость, то ли желание непременно говорить со мной с глазу на глаз. На этот раз дед выгнал даже Андрея Георгиевича, а рядовые охранники и прислуга и вовсе будто исчезли. Хотя, может быть, глава рода просто не желал показываться им в таком виде. «Присаживайся», — произнёс он, так тихо, что я скорее ощутил его волю, а не разобрал слова. Устроился на диване, поближе, чтобы деду не приходилось напрягаться. У дороги у меня было достаточно времени подумать, о чем рассказывать дома, а о чем, пожалуй, лучше промолчать. Но стоило заглянуть в похожее на восковую маску бледное лицо, все мысли тут же вылетели из головы. И мне стало по-настоящему страшно. Дед сидел с закрытыми глазами. У него не осталось сил даже смотреть. И нащупать меня даром он тоже не мог. Значит, узнал по шагам. Или знал, что я должен появиться. Что никого другого сюда попросту не пустили бы. На мгновение показалось, что старик вообще не дышит. Настолько мало в нем осталось жизни. Даже родовой источник уже не мог вернуть ему силы. И неудивительно. Дед целые сутки непрерывно работал с даром, на полную мощность, раскручивая невидимые нити энергии, сплетая сеть, способную накрыть не только весь город, но и десятки, а то и сотни километров вокруг. Искал меня безуспешно, но раз за разом пробуя снова. Чуть ли не с того самого момента, как меня засунули в багажник на улице, неподалеку от Путиловского завода и до рассвета, когда я, наконец, добрался до телефона и смог позвонить. И продолжал даже, когда над всей столицей нависла туча, природу которой я пока еще не сумел понять. Зато прекрасно чувствовал не только даром, но и чуть ли не кожей. Чтобы я там не думал, поиск единственного уцелевшего внука для главы рода никак не мог стать второстепенной задачей. Но, похоже, был явно не единственный. Дед выложился до капли и жизнь в нем поддерживал, похоже, уже не дар, а исключительно крычаковское фамильное упрямство. «Ты... ты вообще как?» Я подвинулся поближе на диване. «Я не... А а не... К... не помер, как видишь», — проскрипел дед. «Рассказывай». Я рассказал, даже более-менее ровно, не сбиваясь. Сначала о том, как расстреляли охрану, а меня самого засунули в багажник, потом о своем почти удачном побеге из загадочной кому принадлежавшей усадьбе И, разумеется, о с восставшим из мертвых генералом Куракином в мельчайших подробностях. Дед, как и всегда, слушал молча, но я сам каждую минуту смолкал и прислушивался, дышит ли он вообще. Никаких внешних проявлений интереса я так и не заметил. Старик не двигался, не смотрел в мою сторону и не подавал голоса. И только по беспокойно двигающимся под веками глазами я мог понять, что он еще не задремал или чего похуже. «Неудивительно». С явным усилием произнес он, когда я закончил рассказ. Неудивительно, что они все, все повылезали именно сейчас. Кто они, на всякий случай уточнил я. Куракин, Орлов или и те и другие. В голосе деда на мгновение прорезалось что-то похожее на тень былой сварливости. Ему все так же не нравилось, когда его перебивают. В такие времена всегда пытаются рвать свое, так или иначе. «В какие?» — буркнул я. «Мог бы тратить поменьше сил на загадки». «Ровно день назад. Конечно, во дворце до сих пор пытаются скрывать, но такое почти невозможно утаить. Императрица при смерти». Дед смолк, чуть отдышался и продолжил. «Пока говорят о тяжелой болезни, и всё же главы родов подозревают или неизвестный яд, или плетение экстра класса. «Что?» — я едва не подпрыгнул. Кто вообще мог? Не то чтобы сама мысль о подобном казалась мне нелепой. Если последний год чему-то и научил столичную знать, то уж точно тому, что даже охраняемый гвардией, жандармами, придворными, одаренными зимний дворец, уже не мог считаться абсолютно безопасным местом, особенно в последнее время. Однако покушение на саму государыню Может, лучшие годы Екатерины Александровны остались далеко позади. Ее сложно было назвать сильным правителем, но кто мог настолько сильно желать ей зла? И во время народных волнений, и перед выступлением Куракина, и даже после него столичная знать увлечённо грызла друг друга, однако императрица все время оставалась вне этих конфликтов. И мне еще ни разу не приходилось слышать о врагах венциносной фамилии. А они имелись. И, похоже, обладали незаурядным магическим даром и высоким положением. За последние месяцы Багратион не только усилил позиции, но и наверняка буквально наполнил их гвардией, министерство и уж тем более дворы своими людьми. Третье отделение засадило в крепость сотни, если не тысячи человек, по обвинению в заговоре, вооруженном мятежей и государственной измене. Но Орлов с Меншиковым не только разгуливали на свободе, но и позволяли себе угрожать мне чуть ли не во все всеуслышание, а потом ещё перевести угрозы в исполнение. Похоже, в одном Коракин мне точно не соврал. Столичная знать прогнила насквозь. «Кто вообще мог отравить императрицу?» Закончил мой вопрос дед. «К сожалению, любой, кому выгоден бардак в столице, я бы подозревал кого угодно, включая Багратиона и Куракина, и самого наследника Павла, и даже нас с тобой. Как бы цинично это ни прозвучало, сейчас меня куда больше интересует, что со всем этим делать». «И что же?» Хотел бы я сам знать». Дед несколько раз хрипло вздохнул. «Не думаю, что стоит объяснять тебе подобное». Но не я, не кто-либо из тех, кому я доверяю хотя бы на треть, не причастен к преступлению. Значит, планы есть у наших врагов. И все, что нам остается, попытаться сыграть на опережение». «Против кого?» — я на мгновение задумался. «И почему ты думаешь, что...» «Чем бы все не закончилось, на ближайшие несколько дней столица и вся империя останутся без хозяина, наследник Павел пока еще даже несовершеннолетний. «Багратион не успел получить канцлера, зато уже подрезал крылья армейским чинам». Дед пожал плечами. «Оружия и сил здесь, в Петербурге, предостаточно, конечно же. Но я склонен думать, что сейчас там попросту нет человека, который может в чего отдать приказ войскам и быть уверенным, что этот приказ выполнят без проволочек или сомнений». «Замечательно», — вздохнул я. «Тогда нас ждет что-то похуже апреля». «Именно». Дед, видимо, собирался кивнуть, но только уронил голову на грудь. «И раздумывать, к сожалению, некогда. Нравится тебе или нет, похоже, придется действовать на свой страх и риск. Но тебе не привыкать». «Вроде того». Я усмехнулся и покачал головой. «Но хотелось бы знать, что именно сейчас стоит делать». «Вариантов у нас немного». На бескровных губах деда заиграла недобрая улыбка. «Его превосходительство, покойный генерал, предлагает неплохую затею. Я не вижу никаких причин». «Ты поверишь Куракину?» — фыркнул я. «Не спорю, он весьма убедителен. Я и сам был почти готов согласиться. Но предложить такой наследнику престола после всего, что сделали солдаты...» «Я уже давно не верю никому, Саша», — ехидно отозвался дед. «Только Андрея Георгиевича тебе и, может быть, еще парень человек». В скрипучем голосе снова зазвучали былые стальные нотки. Да и вообще старик оживал буквально на глазах. То ли уже успел чуть отдохнуть от продолжительной работы с магическими плетениями, то ли заливал в себя всю мощь источника без остатка. А может, его просто так радовало мое возвращение целым и невредимым, или, возможность снова сыграть в любимую игру, опасную и манящую одновременно. С... — В сущности, не так уж важно, что задумал Куракин, и задумал ли вообще. Я не собираюсь не прощать ему былые прегрешения, Не уж тем более подставлять спину». Дед пошевелил плечами, выбираясь от под одеяло. «Но если он назовет нам имена и укажет места, мы сможем действовать. Накрыть всех разом, а с генералом и гвардейцами разобраться уже потом, если придется. Сейчас куда важнее другое». «Орлов и остальные?» — догадался я. «Если собрать наших людей, полки в столице и старые рода, можно...» «Вроде того». Дед с кряхтением уселся ровно. Я не знаю, чего нам будет стоить такая резня, но если уж судьба дает шанс одним махом свернуть шею всем гадинам, грехом не воспользоваться. Кто бы спорил, вздохнул я. Но тебе вообще хватит сил хоть на что-то. Да и не мешало бы вздремнуть хоть пару часов. Это спимся в гробах, Сашка. Детровком поднялся с дивана, забыв даже опереться на любимую трость. Ну а ты, дай бог, отправишься туда еще не скоро. Так что привыкай